Глава двадцать первая. Гендан спешит на выручку. Старик отошел, крадучись, как кошка, принес низенькую скамейку и сел. Часть его фигуры озарялась тусклым мерцающим светом, а другая исчезла в тени. Устремив жадные глаза на спящего мальчика, он сторожил терпеливо, не помышляя о времени, тихонько оттачивал нож, бормотал и посмеивался. В этой позе он походил, как две капли воды на серого чудовищного паука, готового пожрать несчастное беспомощное насекомое, попавшее в его сети. Через некоторое время старик, который продолжал глядеть, ничего не видя перед собой, так как его мысли унеслись далеко, в заоблачные страны, заметил вдруг, что блестящие глаза мальчика широко открыты и в немом леденящем ужасе устремлены на большой нож. По лицу старика пробежала довольная дьявольская улыбка. Не меняя положение, он сказал. «Сын Генриха Восьмого, молился ты или нет?» Мальчик беспомощно заметался в своих узах. Какие-то невнятные звуки вырвались сквозь его связанные челюсти. Пустынник истолковал их в смысле утвердительного ответа на свой вопрос. «Молись еще! Настал твой последний час!» Ледяная дрожь потрясла мальчика с ног до головы. Лицо его помертвело. Снова он пытался высвободиться, заметавшись на постели. Он бился отчаянно, неистово, бешено, но напрасно. А старый людоед ухмылялся, глядя на него, кивал головой и спокойно точил свой нож, твердя про себя. — Каждая минута дорога, молись, читай себе отходную. Мальчик отчаянно застонал и перестал метаться. Он задыхался. Горячие слезы катились по его щекам. Это печальное положение несчастного мальчика не возбудило никакого сострадания в старом дикаре. Занялась заря. Пустынник заметил, что светает, и проговорил резко с оттенком нервной тревоги. «Однако будет медлить. Ночь уже миновала. Она показалась мне короткой, как миг. Желал бы я, чтобы она продлилась хоть целый год. Ну, проклятое отродье, сын губителя святой церкви, закрой глаза, коли трусишь!» Остальное затерялось в невнятном бормотании. Старик опустился на колени с ножом в руке и нагнулся над стонавшим мальчиком. «Тссс! Что это?» У самой хижины раздались звуки голосов. Нож вывалился из рук старика. Он набросил на мальчика овечью шкуру и вскочил, весь дрожа от страха. Шум становился громче, голоса резче. Там дрались, кто-то звал на помощь. Наконец послышались быстрые удаляющиеся шаги. В ту же минуту отчаянно застучали в дверь хижины. «Эй вы, отворяйте, да проворней, черт вас подери!» В ушах короля эти крики звучали, как сладкая музыка. То был голос Майлса Гендона. Пустынник, скрижища зубами в бессильной злобе, торопливо выбежал из спальни и замкнул за собой дверь. Вслед за тем король услыхал следующий разговор за окном молельни. «Здорово, честный монах! Где мальчик? Подавай сюда моего мальчика!» «Какого мальчика, дружище?» «Как какого? Не морочь меня, святой отец, не обманывай!» Мне не до того. Возле самой твоей избушки я настиг негодяев, которые украли его у меня. Они сказали, что он убежал, и они проследили его вплоть до твоих дверей. Мне показали даже следы его ног на земле. Довольно притворяться, смотри-то у меня, святой старец, попробуй не отдать его. Где мальчик, говори сейчас. А, -а, а, понимаю, добрый господин. Вероятно, ты говоришь об оборванном короле, которого я приутил нынче ночью. Коли ты интересуешься им, так знай что я послал его с одним поручением. Скоро он вернется. Когда же, как скоро? Время дорого, не могу ли я нагнать его? Нечего тебе трудиться, господин. Мальчик вернется сам, в одну минуту. Ладно, я подожду, однако постой. Ты говоришь, что послал его куда-то. Ты? Это ложь. Он ни за что не пошел бы. Он выдрал бы всю твою седую бороду за такую дерзость. Ты лжешь, приятель, наверное, лжешь. Он не пошел бы ни для тебя, ни для какого другого человека. Для человека может быть. Но я не человек. Кто же ты такой ради самого Создателя? Это тайна. Смотри, не выдавай ее. Я Архангел. У Майлса Гендона вырвалось восклицание, не совсем лестное для Архангела. Так вот причина его услужливости. Я знаю его. Пальцем не шевельнул бы, чтобы подслужиться к какому-нибудь простому смертному. Но тут дело другого рода. «Сам король обязан повиноваться, когда повелевает архангел!» Что это там за шум?» Все это время несчастный маленький король попеременно то дрожал от ужаса, то оживлялся надеждой. Он не переставал стонать из всей мочи, надеясь, что его вопли дойдут наконец до ушей Гендона, но с горечью убеждался «нет, не доходят!» «По крайней мере, не производят никакого действия!» И вот это последнее замечание верного слуги воскресило его, как оживляет умирающего свежий воздух полей, «Еще раз он напряг все свои силы!» В эту минуту старик говорил удивленно. «Шум! Я что-то не слышу! Должно быть, это ветер!» «Может быть!» Все время различал какие-то смутные звуки. «Вот опять! Это не ветер вовсе, а что-то странное, особенное!» «Войдем, посмотрим, что за притча!» Король почувствовал прилив несказанной радости. Его утомленные легкие сделали отчаянное усилие, но туго связанные челюсти и густая овечья шерсть Заглушили звук. Сердце несчастного мальчика упало, когда он услышал замечание старика. — Нет, это так, в лесу шелестит. Кажется, вон в той заросли. Пойдем, я провожу тебя. Мальчик ощутил, как они прошли мимо, разговаривая. Как шаги этих двоих замерли в отдалении, и вот он очутился один среди страшного, зловещего безмолвия. Ему показалось, что он пережил целый век, покуда снова не раздались шаги и приближающиеся голоса. На этот раз мальчик различил новый звук, как будто топот копыт. «Я не могу ждать доли», — сказал Гендон. «Бесполезно мешкать. Наверное, он заблудился в густом весу. В какую сторону он пошел? Скорей покажи мне». «Погоди-ка, я пойду с тобой вместе». «Ладно, ладно. Видно, ты на самом деле добрее, чем кажешься на первый взгляд. Право, я думаю, вряд ли найдется другой архангел с таким мягким сердцем. Не хочешь ли ехать верхом? Возьми ослика, которого я приготовил для мучугана, А не то оседлай вот этого злополучного мула». Я его добыл для себя. Славно меня надули, надо сказать правду. Нет уж лучше ты сам садись на мула, а осла веди в поводу. Мои собственные ноги надежнее, я пойду пешком. В таком случае подержи ослика, покуда я с опасностью для жизни взберусь на это долговязое животное. Вслед за этим послышались отчаянное хлестание, топот, брыкание, прыжки в сопровождении громовых проклятий и ругательств, которые закончились печальным увещеванием, обращенным к мулу. Должно быть, это смягчило его нрав, потому что с той же минуты неприязненные действия прекратились. С немым ужасом связанный маленький король слушал, как голоса и шаги удалялись, и, наконец, замерли. Его покинула последняя надежда, и тупое отчаяние овладело сердцем. Единственный мой друг обманутый удален, думалось ему. Отшельник вернется, и тогда... Он не докончил и стал биться так отчаянно, с такой силой, что ему удалось сбросить с себя овечью шкуру, под которой он задыхался. Вдруг отворилась дверь. Услыхав скрип, мальчик похолодел. Ему почудилось, что он уже чувствует лезвие ножа на горле. От ужаса он закрыл на мгновение глаза, потом открыл их под влиянием того же ужаса. Перед ним стояли Джон Кенти и Гуга. Он хотел вымолвить «Слава Богу!», но не мог челюсти его были связаны. В один миг члены его освободились от пут, а его избавители, схватив его за руки, во всю прыть потащили его в чащу леса.